Глава 28. Переговоры. Забавно, Олег по-прежнему не понимал ни какой план возник у Влада, ни что конкретно он хочет тут найти или увидеть, но при этом его тоже захватила эта игра в казаков-разбойников. Группа искателей вместе с гребаным драконом по сути, властители немаленького куска земли собираются на переговоры с другими местными шишками. А он невесомо парит над ними и наблюдает в тайне ото всех. От этого слегка захватывало дух, и хотелось рассмеяться. Интересно, вторая сторона тоже приведет с собой какого-нибудь годзиллу, заметил Олег, глядя, как фархит в два шага догоняет машины Мвальтове. Кого? Забудь, просто монстра. Они должны привести свой козырь. Иначе переговоры выйдут очень односторонними. А почему ты думаешь, что козырь должен быть монстром? Этот ящер, конечно, силен, чисто за счет роста и веса, но уровень у него чуть за 200, так что опытному искателю он врагом не будет. Так, легкая помеха на пути. Отчего бы козырю второй стороны не быть искателем или несколькими? «Логично», — согласился Олег. «Но, гадая, мы этого не узнаем. Направляемся за ними». «Между прочим, мы так и не узнали, где находится цель моего визита, резиденция этого Мвальты», — сокрушенно заметил владыка. «Можно было бы остаться и поискать ее, но тогда пропустим переговоры». «А что помешает сделать это после переговоров?» «То, что тебе, возможно, придется покопаться там, воплоти». Олег в спокойном и расслабленном темпе, летящий за группой машин и тяжело вышагивающим драконом, чуть не поперхнулся. «Здесь? А предупредить не мог? А что такое? То, что это Африка, а я в джинсах и водолазке, плаще этом, несчастном шлеме, да еще и во всем черном». Я тут сварюсь в этом всем, если только попробую воплотиться. Олег до сих пор вспоминал со дроганием те две минуты, проведенные воплоти в расселении, где он потерял кольцо. Ладно, значит, придется использовать одного из зомби. Думаю, они по запаху гниющей на жаре плоти поймут, что у них кто-то побывал. Но у нас все равно не было бы времени на цивилизованный осмотр, а некромант из далекой Москвы, последний, на кого они тут подумают». «Не уверен, что они вообще слышали обо мне», — согласился Олег. «Думаешь, они в курсе мировых новостей?» «Люди едва ли. Но если мой противник, то о таком я думаю здесь...» то он внимательно следит за международной обстановкой. Если ты еще не знаешь этого наверняка, именно за тем, чтобы это выяснить, ты сюда и прибыл. Ладно, не в первый раз. Олег замолчал, думая о том, что же может выдать Владу наличие такой же сущности, как и он сам. А еще, почему эта раса могущественных сущностей — принципиально не пользуются именами. «Владыка», «Она», то, о ком я думаю». Нет, если у них и есть имена, то явно не такие, чтобы их можно было произнести на человеческом языке. Тем временем группа машин выехала из города и прибыла в какую-то низину у речушки. Выглядело место живописно, хотя немного печально. Олег, как ни старался, не увидел здесь никаких африканских животных, кроме редких птиц и насекомых. Может, их всех пустили на корм Фархиду? Вторую сторону ждать тоже не пришлось. Едва только Мвальта вышел из машины, один из его людей что-то тихо зашептал ему, указывая куда-то в небо. И действительно, там легко можно было различить приближающийся военный вертолет. Чёрт! Советский! Вертолёт был советский ещё из 80-х. Это Олег мог понять сразу. Его отец увлекался советской военной техникой, и многие знания о ней, занимательные, но совершенно не актуальные, были переданы сыну. Откуда здесь взялся советский вертолёт? Его подарили Африке во время дружбы народов или... Вывезли в перестройку? Ладно, плевать. Главное, не он сам, а те, кто в нем летели. Вертолет приземлился в 100 метрах от машин Мвальты. Трава и деревья пригнулись от потоков воздуха. Винт медленно останавливался, и только когда он остановился совсем, из машины вышли деловые партнеры из Камеруна. Их было вдвое меньше, чем местных. И к тому же среди них точно не было огромного ящера. Два монстра тут все же были, и тоже рептилоидного вида. Это были кто-то вроде Наг, с огромными змеинными хвостами и покрытыми чушуе четырехрукими телами. Поразительно похожие друг на друга парень и девушка, близнецы что ли, ползли, довольно ухмыляясь, справа и слева от массивного типа опирающегося на двуручную артефактную секиру. НАК система действительно окрестила просто нагами. А вот массивный тип оказался воином СС уровня. Хм, кажется, парень рисковал. Воин против мага в прямом противостоянии выигрывал редко. Точнее, если дело все-таки доходило до рукопашного боя, то у мага почти не было шансов. Вот только до него доходило в одном случае ста. «Это еще не все», — сообщил Влад. «Я чувствую здесь еще минимум двоих сильных искателей, С или SS Ранга, и, похоже, это убийцы». «Ага, тогда было понятно, отчего их не видно». «Мой старый друг Гаргелла!» Вальтер распахнул сухие объятия, но выражение лица его старого друга ничуть не изменилось. Воин просто стал напротив него и оперся на свое оружие. Я приехал сюда не по своей воле, прогудел он. Меня прислал. Лицо Горгелы помрачнело, как будто он жевал лимон вместе с кожурой. Наш новый шеф и владыка! Выплюнул он наконец. Вот тут изумились все, особенно Вальта. «Владыка? Над тобой?» Едва поверил он. «С каких пор ты подчиняешься кому-то, кроме самого себя?» «Видимо, именно этот факт доставлял Гаргелли такие дивные моральные страдания». «С тех пор, как мой владыка, вулкан...» «Явился и доказал, что он может претендовать на эту роль по праву сильного», — проговорил он. «Мой владыка, вулкан, передает тебе Мвальта ультиматум. Ты можешь последовать моему примеру, подчиниться ему добровольно и стать начальником над землями, что прежде тебе принадлежали. Только вулкан будет над тобой и больше никого». Мой владыка говорит, что ему понадобятся толковые командиры и сильные шаманы. Или... Лицом Вальты напряглось. Кажется, все уже прекрасно понимали, какой будет ответ. Или ты можешь подчиниться ему, когда он силой вынудит тебя сделать это. Мрачно прогудил Гаргелла. После всей крови, что тогда прольется... Всех разрушений и унижений. Ну а если после этого ты откажешься подчиниться, то будешь убит. Таков ультиматум моего владыки. Кажется, он все-таки тут, — заметил Влад. Мой старый знакомый. Вулкан. Отличный псевдоним для такого, как он. Ага, — кивнул Олег. А еще вы все ужасно пафосны. Ты назвался Владыкой? Он назвался Владыкой. Ты не понял. Вулкана называют Владыкой потому, что он правит ими. Со мной все иначе. Это не просто прозвище или кличка. Это моя сущность. У каждого представителя моей расы есть своя сущность. И моя Владыка. Точнее, власть. У нее сущность связь. Строго говоря, она связная, но захотела другой жизни. Хм... Во всем этом был какой-то слишком уж мудренный смысл, чтобы понять его с первого раза. А у этого вулкана какая сущность? Поинтересовался Олег. Война. Он воин. И поверь, ничего хорошего это нам не принесет. Мвальта долго молчал, с презрительной, но серьезной гримасой рассматривая Гаргеллу и его людей, а также нелюдей. Затем он медленно заговорил. «Я не такой дурак, чтобы сходу бросаться оскорблениями в адрес того, кто заставил склониться даже тебя, Гаргелла. Ты самый властолюбивый и горделивый сукин сын в окрестных землях, которого я знаю». «После тебя!» Не остался в долгу воин. «Однако вот так сразу послушаться тебя и принести присягу тому, кого я даже не видел!» Мвальта пошевелил пальцами. «Что, если твоего вулкана вообще не существует, а все это просто хитрый план, чтобы заполучить мой кусок земель и власти, а?» «Владыка существует!» прорычал Гаргелла, перехватывая свой двуручник. «А ты не можешь и не будешь обвинять меня во лжи!» Все вокруг напряглись. Наги выпустили из рук длинные когти, кажется, очень ядовитые. Солдаты с обеих сторон взялись за оружие, и только дракон меланхолично глядел в небо, просто внушая одним своим видом. «Существует...» Мальта -то тоже не изменил позы. Кажется, старый маг был очень уверен в своих силах. Вот и отлично. Тогда передай своему владыке вулкану следующий ответ. Я хочу, чтобы он явился ко мне лично, и показал, что действительно обладает всей той силой, о которой говорит. Гаргелов перел свой взгляд в Мальту еще яростнее, но опустил оружие. «Я обязательно передам ему твои слова, Мвальта!» — кивнул он. Если честно, с такой интонацией это звучало скорее как угроза. «И будь уверен, он явится и покажет тебе все то, что убедит тебя. Зря ты не принял его предложение при первой возможности». «А ты это сделал?» — хмыкнул Мвальта. «Что-то сильно сомневаюсь». «В том-то и дело, что нет», — поморщился Гаргела. «Но мне будет даже забавно наблюдать за этим, зная, что не я один совершил эту ошибку». С этими словами он круто развернулся и зашагал по направлению к вертолету. Его подчиненные тут же молча последовали его примеру, причём несколько из них отступали задом наперёд, демонстративно держа руки на автоматах чтобы не дать конкурентам внезапно атаковать спину. «За ними!» – скомандовал владыка. «Мы очень удачно попали на эти переговоры, иначе я так бы искал его здесь. А он, похоже, находится по соседству». Олег, не споря, в последний раз взглянул на скучающего дракона и взмыл в воздух за вертолетом. Потоки воздуха ничуть не беспокоили его, а вот происходящее очень даже...